Глава 20 Андрей, граф. Река истины протекает через каналы заблуждений. Робердранат, Тагор. Мы с Леной сидели за кухонным столом, пересматриваясь, и время от времени подносили чашки с чаем к губам. Скорее для вида, чтобы взять несколько секунд для паузы. Странное ощущение. Мы двое взрослых, Чувствовали себя, как нашкодившие дети, которые ждут от собственной дочери приговора. Каждая секунда, словно щелчок метронома, который звучит в голове громким эхом, усиливая напряжение, заставляя сердце замирать в мучительном ожидании. Дочь стояла, опираясь на кухонный шкаф, и сканировала нас взглядом. Оттолкнувшись от шкафа и сложив руки на груди, Она сделала несколько шагов в сторону окна, посмотрела сквозь стекло во двор и потом, обернувшись, нарушила эту неловкую тишину. «Вы что, так и будете сидеть, словно воды в рот набрали?» «Что-то мне становится скучновато». Мы с опять бросили друг на друга взгляды, и она закашлялась, видимо, поперхнулась таки чаем. «Карина», — начал я и вдруг почувствовал, что чертовски рад не просто произносить ее имя, а именно обращаться к ней, наблюдать за ее движениями, выражением лица, взглядом и чувствовать ее эмоции. Если тебе не перехотелось с нами говорить, это уже хороший знак. Да уж, чувствую, вам есть, о чем мне рассказать. Не хотите начать прямо сейчас? Думаю, в несколько часов мы не уложимся, поэтому начну с главного. С этого момента вам с мамой придется кое с чем смириться. Хм, хорошенькое начало, и с чем же? С тем, что в вашей жизни появился я, и это навсегда. На протяжении всего этого времени Лена теребила край юбки, нервничала, волновалась, перекручивала на пальце кольцо, то снимая его, то надевая обратно, а сейчас не смогла скрыть радостную ухмылку. Карина тоже улыбнулась, и я почувствовал, как с души свалилась тяжесть. Казалось, даже дышать стало легче. Ее первая подаренная мне улыбка. То, что мама не против, я уже поняла. А я, как любящая дочь, не могу мешать влюблённым. Эти ее взрослые реплики, хоть и прозвучали иронично и в некой мере издевательски, но разрядили атмосферу напряжения. Но я надеюсь, ты понимаешь, что я не буду таким же лояльным, когда дело будет касаться тебя, Карина». «Ну вот, я так и знала. Я еще не успела привыкнуть, мне уже что-то запрещают». Лена поднялась со стула и подошла к дочери, прижала ее к себе и поцеловала в щеку. «Карина, эти мужчины настоящие тираны, да? Мама, ты хоть ради приличия перестань так довольно улыбаться. Поняла я все, придется смириться». Смотрел на них и не мог сдержать восторг. Два самых дорогих человека здесь. Передо мной улыбаются, шутят. Непринужденная беседа может подарить ощущение, что ты самый богатый человек в мире. «Я компенсирую тебе все временные неудобства, Карина», подняв бровь и улыбнувшись, сказал я. «У моей дочери будет все самое лучшее». «Это значит, что мы прямо сейчас можем прокатиться на твоей крутой тачке?» Все прогулки после ужина, запротестовала Лена. Так что давайте, пошли мыть руки. Теперь моя очередь командовать. Ой, мама! Деспотизм это заразная, что ли? ответила Карина, но все же направилась в сторону ванной. Я последовал за ней, поворачиваясь к Лене, которая улыбалась, светясь от счастья, и сказала безмолвно, прошептав одними губами, Я люблю тебя. Какой парадокс! Иногда жизнь складывается так, что самые банальные на первый взгляд вещи могут привести нас в полный восторг и зажечь в глазах настоящее неподдельное счастье. То, что для одних обыденность и опостылевший быт, для других может оказаться недосягаемой мечтой. Казалось бы, обычный ужин, но я не мог унять сердце, которое норовило выпрыгнуть из груди и разрывалось от восторга, потому что мы впервые собрались вместе. Разговаривали, шутили, улыбались, присматривались. Это трудно объяснить. Но наконец-то появилось то самое ощущение, когда чувствуешь, что ты на своем месте. Говоришь правильные слова. Рядом те, кто действительно нужен. И каждое движение наполнено смыслом. Не верилось, что так теперь будет всегда. Вернее, страшно было поверить, спугнуть это ощущение эйфории, которое отравлял пронзительный звон тревожного предчувствия потому что понимал, все очень зыбко, ненадёжно. Мы как будто сидим на пороховой бочке, даже не предполагая, с какой стороны ожидать роковой искры. Оставаться здесь и наслаждаться идиллией семейной жизни долго не получится. Каждая минута на счету, и нам нужно было собрать самые необходимые вещи, чтобы уехать. Несколько недель, а может и месяцев, им придется пожить в другом безопасном месте, еще и под присмотром до тех пор, пока не решится вся ситуация вокруг ворона и его гнилого окружения. Я ехал навстречу с отцом, и хотя все внутри меня протестовало, вызывало неприятие на физиологическом уровне, когда человека не хочешь не просто видеть, а мечтаешь стереть из памяти любое воспоминание о нем, я понимал, что эмоции подождут. Их нужно задавить, заглушить, отодвинуть, что угодно — но диктовать свои правила сейчас может только трезвый и холодный рассудок. Все мои подозрения насчет Макса подтвердились. Я знал, чувствовал, что им двигала не просто алчность и стремление отнять чужое. Даже в мыслях запнулся, произнося это слово. Зверь не просто проворачивал свои дела под самым носом у ворона, но и целенаправленно расшатывал его империю изнутри. И именно для этого на определенном этапе он и принял предложение Лешего. Ворон терял не только деньги и влияние, но и преданных людей, хотя и их преданность была весьма относительна. Хочешь уничтожить стену? Начни разбирать ее по кирпичу, по одному, постепенно. Это не будет бросаться в глаза, не вызовет лишних подозрений. Но пройдет месяц, полгода, год и от нее мало что останется. Макс вербовал людей Савелия, превращая их в армию потенциальных предателей. Использовал любые методы, арсенал и опыт имелись, как и смекалка. Есть в кого. Связь с Маленой. еще одна монета в копилку вместе Вороновым. Хотя вряд ли Макс был настолько наивным, чтобы считать, что меня заботит то, перед кем Малена решила раздвинуть ноги. Цель оправдывает средства. Все логично и просто до невозможности. Только сейчас я не намерен ни одному из них раскрывать глаза. Пусть папочка и дальше будет уверен в своих непоколебимых авторитете и власти. А Макс считает всех вокруг наивными идиотами. Наконец-то картина заиграла истинными красками. Холодные подают не только месть. Правда, выданная по капля способна убивать хоть и медленнее, но мучительнее. Хотя совсем не это входило в мои планы. Намерения были совсем иными. Я давно осознал истину. Уроки нужно уметь не только усваивать, но и преподносить. И в обоих случаях следует делать это достойно. После той стрельбы возле телецентра макаронникам полностью перекрыли кислород на границе. Даже тем, кто вел дела, не с нами. Связи позволяли решить все на уровне министерств а не мелких чиновников, которых всегда можно купить с потрохами. Путь к большой политике протаптывался давно, а вместе с тем налаживались нужные связи. Реакция итальянцев последовала незамедлительно. Они вышли на контакт и объявили о намерении пойти на мировую. Такая моментальная покладистость вызывала массу подозрений. За ними велось наблюдение еще с того дня, как я прилетел в Россию. Их передвижения, маршруты, контакты круглосуточно фиксировались. В основном это были суетные попытки наладить свое положение. Только вот добраться до серьезных людей не удавалось. Никто на своей территории не станет доверять чужакам, тем более оказывать им покровительство. С этой позиции их стремление к перемирию вполне логично. Только уж слишком складно получалось. В любом случае стрелки с макаронниками не избежать. Массивные ворота открылись, и я заехал внутрь. Выйдя из машины, уверенной и твердой походкой, направлялся к кабинету. Место встречи изменить нельзя. Только если раньше я переступал этот порог, чтобы получить очередную порцию нотаций, то сейчас пришло время уверенных взглядов и без компромиссных заявлений. Ворон незаметно для себя становится диванным генералом, который даже не догадывается, что творится у него под боком. То ли болезнь его подкосила, то ли возраст уже давал о себе знать. Но ситуация разворачивалась против него. Шансы повернуть ее в другое русло были весьма незначительны. Но я ими воспользуюсь. Раньше я, скорее всего, не стал бы морать об это руки. Пусть каждый из них получил бы то, что заслужил. Отец — жалкое и унизительное падение. Макс — власть, деньги и эйфорию от мести, которую он вынашивал все эти годы. Только в конце концов сожрал бы себя сам, не понимая, что попал в могилу, которую рыл для других. Вошел в кабинет и на несколько секунд словно застыл. Все те же предметы. Знакомые лица, только сам воздух словно стал другим. Как там говорят? Обожаю слушать ложь, когда знаю правду. Это и развлекает, и злит, и заставляет проверить собственную силу воли. Насколько тебя хватит, прежде чем ты проорёшь. Прекратите нести эту чушь. Вором в своем неизменном массивном кресле и бокалом коньяка в руке. Афган. Когда я смотрел на него, у меня в голове возникал образ собаки-поводыря. Правда, тот, кого она ведет, был совсем не слеп. И они настолько привыкли к обществу друг друга, что никогда не разлучались. Макс сидел напротив отца. Спокойный, сдержанный, всем своим видом демонстрируя, всегда готов к новым подвигам. Но теперь я знал наверняка, чего ему стоило это напускное послушание. Часто ли он сжимал руки в кулаки, чтобы не выхватить из кобуры ствол и не засадить пулю Саве прямо между глаз. Уверен, каждый раз, когда я его видел, и еще миллионы раз в своих мыслях. Ирония судьбы. Но я его прекрасно понимал, так как и сам не раз чувствовал то же самое. И это не единственное, что нас объединяло. Именно поэтому отец до сих пор и жив. «Совещание в самом разгаре?» Они повернули голову в мою сторону. Первым заговорил отец. «Дотрепаться «Да особо некогда. Тут дела решать нужно. Много непоняток. Надо разгребать. Итальяшки кипишуют. Бабло уплывает. А мы с ними в дам-не-дам играем. Пора определяться». Я прошел внутрь. Сел на кожаном диване возле Афгана. Я с ними не один год дела веду, уладим. Слишком борзые стали. Прогнуть пытались. А свое место знать нужно. Иначе укажут, чем мы и занялись. Ты, Андрей, конечно, прав. Только не они одни теряют. Мы тоже в накладе. И мне тут базара про беспредел ворона не нужно. Я свое слово всегда держал. Я сжал зубы от злости, понимая, к чему он клонит. Вершитель судя по хренов. Никак не смиришься, что породниться не удалось, ворон. Во сколько ты оценил несостоявшуюся сделку с Мараньяна, а? Я тебе двойную неустойку выплачу с процентами, чтобы у тебя сердце не прихватило. Я стариков не убиваю, повисло неловкое молчание. Только не того, что мы говорили о чем-то, что неизвестно другим, а наоборот, каждый сидящий здесь понимал и читал между строк. Сын, ты не кипятись. Нужно этот вопрос закрыть и разойтись каждому в свою сторону. Ничего, подождут. Или ты думаешь, я прямо сейчас сорвусь и поеду решать их проблему? В разговор встрял Макс, выждав нужный момент. «Перестрелять, как собак бешеных!» «Они не на своей территории!» Я ухмыльнулся своим мыслям. Руки чесались сделать то же самое. Только вот опыт научил думать о возможных последствиях, хотя лично меня беспокоило одно. Чем дольше вся эта канитель будет продолжаться, тем большей опасности будут подвергнуты Лена и Карина. Мне было что терять и за кого отвечать. «Зверь!» Стволами размахивать каждый дурак может. А ты попробуй чисто все провернуть. Времена меняются. Голос Савелия прозвучал тихо, но уверенно. Я как будто прочитал все мысли, которые вихрем пронеслись в голове Макса. Его глаза вспыхнули зловещим огнем. Я наблюдал за ними обоями со стороны и гадал, сколько еще дерьма готов хлебнуть зверь, чтобы дойти до своей цели. Я возьму это на себя. Закроем и мрты. Хочешь чисто ворон? Закроем чисто. Но я бы твари распял прямо там, на крючьих для свиных туш. Противостояние остановилось, все напряжение внутри Макса бурлили злость и возмущение. Взять на себя вопрос с итальянцами стало делом принципа. Я чувствовал это, но раньше времени вмешиваться не хотелось. Пусть продемонстрируют. Границы своего терпения. Такие, как ты, зверь, чисто не умеют. Не дорос еще. Поедешь вместе с Андреем, и пацанов возьмете. Таких делах хрен кому довериться можно, а там по ситуации посмотрите. Макс рывком встал со стула и направился в сторону двери. Я, посмотрев на ворона, и пока зверь не успел еще выйти из кабинета, сказал: Я созвонюсь с Марка, назначим встречу. Там все перетрём и замнём. Мне не нужно было видеть лицо того, кто сейчас отдал бы все, чтобы размазать мои мозги по стенке. Потому что я и так знал все, что на нем написано. Мы направлялись к своим машинам, как вдруг он повернулся и зло выплюнул. На всем готовом зарабатывать авторитет особого ума не нужно, да, граф? Зарабатывать авторитет твой удел. Я решаю вопросы которые затрагивают мои интересы. Здесь не только ты, граф. Здесь не только твои интересы. Корона как? Не жмет нигде? Могу отдать. С ног не свалишься? Интересно, через сколько дней развалишь все к чертям? Или ты думаешь, леший тебя к кормушке подпустит? Ты что несешь? Какой нахрен леший? А корону себе оставь. Ворон каждый год твои ссылки проплатил, чтоб не заморался, не дай бог, ручки не испачкал. Тот леший, который чужими руками царя убрал. Ну давай, удиви меня, покажи весь свой актерский талант. А Ворон вообще финансист, да, Макс? Мою ссылку оплатил, на больничку твоей маме тоже расщедрился. Ты ей спасибо успел сказать, что тебя в унитаз не слели? Он дернулся в мою сторону. В его глазах ярость в чистом виде. Я словно слышал, как ночную тишину прорезает-скрежет его зубов, которые он сжал с такой силой, что скулы казались вытесанными из камня. Я увидел, как зверь сунул руку в карман и понял, что он потянулся за стволом. На автомате сделал то же самое. Я знал, что он может прямо сейчас выстрелить в упор. Вот так просто, без лишних слов и наплевав на любые последствия. Так ведет себя тот, кто вдруг почувствовал что ему нечего терять. Макс не просто понял, что я знаю о нем все. Он также понимал, что в любой момент я могу вытащить из рукава этот козырь и вся его хитроумная ловушка, которую он, как паук, полел год за годом, рассыплется. Но самая главная причина его лютой ненависти была в том, что я тронул зверя за живое. Я почувствовал его боль настолько ощутимо, что стало трудно дышать. Наверное, потому что и сам корчился от неё годами. Это боль от того, что ты не нужен, что ты просто пешка в чужой игре. Винт адского механизма, без которого тот может остановиться, только это не добавляет тебе никакой ценности. Я ударил его, сильно, больно, попав в цель. Я знал, насколько болезненными бывают воспоминания о единственном человеке, который тебя любил, и которого вышвырнули на помойку, Словно одноразовую салфетку. Он приближался ко мне. Мы смотрели друг на друга, и нам не нужны были слова говорили наши глаза, перебрасываясь взаимными хлесткими упреками, угрозами и даже сожалением, которое ни один из нас пока что не желал признавать. Направив друг на друга пистолета, мы стояли, ожидая, кто рискнет выстрелить первым, и в этот момент услышали за спиной надрывный голос Афгана. «Да вы совсем офонарили, а ну остыли оба. Не хватало еще, чтобы вы перестреляли тут друг друга нахрен. Зачем нам макароники, если вы и сами справитесь? Разъехались, мозги включили, а завтра в бой».